Таким бы положительным оно ни было, точно так же какие благоприятные объективные условия сами по себе не приводят, не приводили к победе без сознательной организующей идейно-политической силы партии. И именно такой действенной, активной, построенной на основе великой теории марксизма-ленинизма, была наша героическая партия большевиков. Буржазным в разземем Октябрьской революции и извратителем её истории никогда не понять, в чём главная сила нашей партии, сумевшей в борьбе за армию российскую разбить всех кадетских, эсеровских, меньшевистских претендентов на господствующее влияние в армии, да не только претендовавших, но и имевших это господство почти монопольно, особенно в первые месяцы революции. Тем более не понять этого нынешним международным извратителем советской истории, прислужником империализма, прикрывающимся фальшивой мантией учёных, которые жульнически ненаучно выдумывают теории, объявившие Октябрьскую революцию солдатским бунтом. Но эти господа так и не смогли ответить на вопрос, почему же всем политическим партиям России борощимся за руководство армией Не удалось удержать за собой эти массы. А партия большевиков, загнанная в подполье, обвинённая после июльских событий во всех тяжких грехах, которые способны были придумать провокаторы и грязные клеветники, сумела в короткий срок повести за собой многомиллионные массы солдат и матросов на штурм капитализма, на социалистической революции. Несмотря на свое дипломированное образование, эти господа не дали, не дают и не могут дать ясного и правильного ответа не только потому, что жгучая классовая ненависть к революции ослепила их, но и потому, что по социальной природе своего буржуазного и мелкобуржуазного мировоззрения и вследствие этого их узкого кругозора они не в силах разобраться и понять объективные исторические законы, определившие победу социалистической революции в России и их взаимосвязь с субъективным фактором пролетарской организованности и силой большевистской ленинской рабочей партии и о теории, политике, стратегии, тактике и практической организации масс, в том числе и солдатской. Правильный ответ на указанный выше «почему» может дать только объективное понимание всех исторических условий, бурно протекавшей классовой борьбы и революционного движения, расстановки в соотношении движущих классовых сил их политики, выдвигавшей из их классовых интересов задачи революции, определяемых естественными социально-экономическими интересами пролетариата и крестьянства, в первую очередь тех отдненейшей части и, соответственно, солдаты-матросы. Эти социально-экономические классовые интересы находили свое конкретное выражение прежде всего в таких острых, волнующих массы вопросах, как война и мир, земля крестьянам, контроль над производством, преодоление разрухи, обеспечение хлебом, обуздание капиталистов, а затем и замена эксплуататорского строя капитализма новым строем освобожденного труда, социализмом путем решения главного вопроса революции — завоевания власти пролетариатам и беднейшим крестьянством. Трифронтовая полоса Западного фронта В пути следования нашего эшелона командир маршевой роты держал меня на строгом режиме, не выпуская меня даже на прогулку. Не допуская ко мне никого из маршевой роты, особенно коммунист. Маршевую роту, недавно сформированную в Саратове, в пожарном порядке включили многих большевиков, более 20 человек. Среди них выделялись такие активисты, как Булкин, Прохоренко, Петров, Горелик и другие. Да и вся рота состояла из боевых, сочувствующих нашей партии солдат. Поэтому-то их и отправили вместе с председателем комитета Саратовской военно-большевистской организации